Размыслого пуля клин старой пашни между ручьем и заросшим кустами оврагом. Ручей было замерз, но грянула оттепель, и он вновь вскрылся, раздулся от талой воды. На черной пашне лишь в бороздах лежали остатки грязноватого снега. С рассвета деревское войско выстроилось на западном краю пашни. Мокрая земля липла к ногам. Большинство воев пригнал сюда наступающий с разных сторон враг, но, собравшись вместе и увидев, как их много, древляне приободрились. За боевым чуром Владислава следовало более полутора тысяч человек, каждый с топором или с копьем или с луком. Три десятка молодых, крепких, решительных бойцов с хорошим оружием Владислав собрал к себе в ближнюю дружину, чтобы бросить ее на помощь туда, где будет наибольшая опасность — Четверых надежных парней назначил своими телохранителями, чтобы оберегали в гуще сражения. В число их попали медведь и Берест с его варяжской секирой. Мало кто пока, кроме боярина Величара, мог похвалиться такой добычей, как эта секира. Берест был доволен даже не столько честью, сколько тем, что у князя будут свои телохранители. Как они важны, он знал лучше всех». Если бы не телохранители, младший сын Свенельда уже месяц как был бы мертв. Его оружник принял в грудь с улицу, предназначенную люту. Берест понимал, в выпаде случай, и ему придется сделать то же, а случай в бою не замедлит. Но страха не было, была лишь решимость сделать свое дело как можно лучше, что ему в жизни, сироте безродному? а князь залог победы всего рода деревского всей земли, не сплошать бы. Покон второй, да владеет землей деревской род Дулебов, оставался одним из немногих, что еще держался под ударами судьбы, и за него Берест без раздумий отдал бы жизнь. Уцелеет род Дулебов, устоит и земля деревская. Засылая конные дозоры, Владислав теперь знал о перемещениях киевского войска. Последнюю ночь оно стояло станом близ размысловой веси, в той же волости. Княжьи отроки видели конный дозор Ян. Надо думать, русы тоже знали, что им предстоит сражение. Первое большое сражение в войне, где до того они лишь примучивали беззащитных весников. Древляне встали сплошной стеной, глубиной в несколько рядов, перегородив свой край поля от ручья до оврага. Русы подошли перед полуднем. Дружина за дружиной они выстраивались на другом, более узком краю клина, Не торопились, но в том, как постепенно росли и густели вражеские порядки, было нечто жуткое. Владислав разъезжал перед своими дружинами, вглядываясь в русский строй. Не в пример древлянам среди киевских полков замечалась разница. Справа, у большей части воев, вооружение было такое же, как у древлян, значит, это ополчение. Полянская, северянская, смолянская и тея Словени с Ильменя, что привел с собой Святослав. Край строя с левого крыла отличался, там виднелось немало кольчуг, шлемов, щиты имелись у всех, а не только у первого ряда. Значит, это стоит большая княжеская дружина, но не вся. Владиславу удалось насчитать четыре малых ворона, родных братьев того стяга, что хранился в укладке на Святой горе. Значит, половина. Это тревожило. — Не спрятали бы и они засадный полк, — сказал он величару. — Еще сотни-три-четыре оружников ингоревых должно где-то быть. Они, видать, на Малинской дороге, иначе откуда там целое войско? Святослав со дичь ингоревых отроков поделил между собой. Ну и слава Перуну, сперва этих разобьем, потом тех. Но вот величар уехал к своим трем засадным сотням. Уже был полдень, но день выдался сумеречный, будто само небо угрюмо хмурилось в ожидании того, что сейчас предстоит. Над полем летали вороны, искали грани между явью и навью, между живыми и мертвыми не находили. Движение в рядах киевского войска прекратилось. Темная толпа, похожая на ходячий лес копий, двинулась вперед. Деревский строй дрогнул, щиты первого ряда сомкнулись, над ними качнулись копья второго ряда, но тут русы остановились. Над полем повисло почти полное молчание. Каждый из трех тысяч человек мысленно отсчитывал последние мгновения своей жизни. Наверху каркали вестники но никто не смотрел на них, оба строя не сводили глаз друг с друга. Древляне, Владислав, не выдержав тяжести этих последних мгновений, послал коня вдоль своего строя. «За вами могилы дедовые, поконы родовые, за вами очаги жены матерей ваших, зыбки детей ваших малых. Дрогнем уступим, все они в землю сырую пойдут нынче же, а кто выживет рабом Руси, станет навек. Перун с нами, боги наши с нами». «Я жизнь свою отдам, голову сложу на этом поле, но не отступлю. Жену и детей малых ворогу не выдам. Деды наши с неба на нас смотрят, ждут, убережем ли корень их. Нам выпало за всех встать, на дедов, за внуков. Судьба такая, но и судьба за нас. Вот у меня тут меч, что нашу кровь проливал, что наш род в неволе держал». Он вытащил из ножен Ингарев меч и взмахнул им над головой. Вот меч Ингарев, последний русский меч на земле нашей. Река Деревская его из рук Ингоря вырвала, река Деревская мне отдала, теперь и силы их в наших руках. Князь их отрок безусый, и оружие отца своего не получил он в наследство. Секи русский меч, русские головы, стой крепче, дерева, и сами будем господами там, куда нас в полон уводили. Да владеет землей Деревской Дулебов род, стой крепче, Перун с нами. Перун. В разнобой откликнулись древляне, и их неслаженный крик прокатился по полю, будто раскат грома, призыв богу гроз. «Дерева!» Еще пока Владислав говорил, из русского строя здесь и там выдвинулось десяток человек. Первый ряд половины большой дружины заметно сдвинулся навстречу. Кияне пытались рассмотреть меч в руке Владислава, но для этого было слишком далеко. Из его речи, хоть он кричал во всю мочь, на том краю расслышали отдельные слова — Вдоль русского строя проскакал соцки, выравнивая ряды. Потом лес копий в середине расступился, и вперед на свободное пространство поплыл алый стяг, белый сокол на красном поле. Старший стяг киевского князя. Близ него двигалось несколько всадников, все в кольчугах и шлемах. Два шлема даже в хмурый день блистали по золотой. Один венчал голову зрелого крепкого мужчины с золотистой рыжей бородой, а другой... Другой был словно солнце, что несет на челе совсем юный Ярила, Святослав, стройный отрача на белом коне, и видеть его, вчерашнее дитя, во главе воинства железных навий, несущих земле деревской смерти разорения, было более жутко, чем, окажись тут, Волод, ростом с гору. Чуть впереди отрока ехали два телохранителя с яркими щитами, красное поле, белые полосы, отвлекающие взгляд на себя — Асмонд подал воспитаннику копье, не с улицу, а двуручное копье с серебряной насечкой на лезвии и древком, выкрашенным в синий цвет. Древнее оружие бога войны. «Я, Святослав ингорев сын, князь русский, посвящаю богам войско Владислава, кровного врага моего», звонко произнес юный князь. Таков был старинный обычай его предков. Один бросил копье против вражеской рати. Зазвучал в памяти воодушевленный голос матери. Чуть ли не с рождения она старалась внушить ему, наследнику Олегова рода, понимание его высокой судьбы. Эти строки Святослав знал с детства, и сейчас голос матери показался голосом одной из богинь, тех, что режут жеребий для смертных у корней мирового дерева, тянут нить возле облачного колодца. Сила Одина пришла к нему, Святославу вместе с кровью дедов, а с ней и право владеть всем, до чего может дотянуться острие его копья». Обеими руками, сжав древко, Святослав приподнялся над седлом и со всей силы метнул копье вперед в сторону вражеского войска. Тяжелое копье пролетело с две длины собственного древка и упало на мокрую черную землю, будто синяя молния. «Гляди, дитя трехлетнее забавляется!» — крикнул Владислав, и над деревским строем пролетел глухой раскат смеха только через коня своего стрелочку и перекинул. Грозный же у нас супротивник. Но обряд был свершен. Ну что, отроки, князь битву начал, дальше дело за нами. Асмунд тоже, привстав на стременах, взмахнул мечом. Вперед! В каждой дружине затрубили рога, заглушая крики воронов. Черные птицы в испуге метнулись к ополью. И вовремя... Из задних рядов киян вырвалась густая туча стрел и понеслась к деревскому строю. «Бей!» — из глубины своих рядов крикнул Владислав. «Дерева!» Будто марена схватила горсть семян из лакошка и бросила через поле. К русскому строю ринулась сотня стрел. Каждая с треском вонзилась в щит. Этот треск слился в грохот, первый громовой раскат этого сражения. Зазвучали крики. В том и другом строю в рядах появились промежутки, это осели на земь убитые и раненые, брызнули на мокрую пашню первые капли кровавого дождя. Однако ни малейшей задержки не случилось. Русский строй надвигался через поле на древлян ровно как один человек. «Шаг! Шаг!» — долетали истошные выкрики десятских — На ходу русы мерно ударяли обухами секир в умбоны щитов. Казалось, сами шаги их по испуганной земле вызывают железный грохот и содрогание. Жутко было видеть, как приближается эта грохочущая, неумолимая смерть. Но древлянам было приказано стоять на месте, чтобы не ломать строй до самого столкновения, и они стояли. Дерева! В разнобой орали ратники, чтобы криком отогнать собственный ужас. Владислав, задулеба! «За Маломира! Перун! Стой крепче!» Задние ряды не прекращали пускать стрелы, и позади киевского войска в растоптанной тысячами ног грязи оставались десятки тел. Иные шевелились и пытались отползти с поля, иные лежали мешком. И вот подступающая волна ударилась о скалу. Русский строй навалился на деревский прямо на частокол опущенных копий. Копейщики того и другого строя наносили удары по вражеским щитовикам, и друг по другу стоило одному упасть, как к проему устремлялись чужаки, пытаясь его расширить и проломить строй. Владислав, пока не вступая в схватку сам, с высоты седла наблюдал за началом битвы. Замысел киевских воевод был несложен. Собранные слева отроки большой дружины, наиболее хорошо вооруженные, опытные и сильные духом, давили, пытаясь сломать стоявшее напротив них крыло древлян, чтобы прижать к врагу, столкнуть туда и перебить. И замысел оправдался. Уступая оружникам по силе, Теревские вои с этого края стали пятиться. Под ногами на оставленной части пашни лежали тела. Строй уже был прорван. Кияни давили, рассеивали отдельные в атаке. Они уже почти прошли в тыл деревского строя, еще немного и смогут бить в спины. Смести во враг перемешанную толпу и начать добивать. В криках русов зазвучало торжество близкой победы. Владислав видел все это и смог оценить угрозу. Еще можно было избежать разгрома, если строй успеет развернуться. Нужно было выиграть для этого хоть немного времени, а значит, пришла пора вступить в дело самому — «Вперед, парубки! Владислав взмахом меча подал знак своей ближней дружине. «Коси, варягов! За дерева!» Отборный отряд из трех десятков отроков бросился навстречу русам. Сам Владислав мочался вперед, мечом с седла нанося удары по пешим киянам. Берест, Медведь и двое других телохранителей тоже верхом скакали по сторонам от князя, отбиваясь от русов, что пытались его достать. Те были умелыми бойцами, но теперь Берест мог наносить удары секиры с коня по пешим, и позади него остались лежать два-три окровавленных тела. Вокруг шла жестокая рубка вплотную, строя уже нигде не было. Берест вертелся в седле, выискивая русов среди мечущихся бойцов. «Русь!» — кричали одни. «Киев!» — «Святослав!» — «Дерева!» Владислав. И вдруг в бок прорвавшихся сотен большой киевской дружины густо ударили стрелы. Выкосили сразу несколько десятков. Бурление битвы разом ослабело, будто в кипящий котел плеснули холодной воды. Из зарослей на берегу ручья выскочил засадный отряд величара и ударил копьями. Кияне стали отступать, оставляя позади себя убитых. Напор слева упал, русы спешно отходили, древляне, вновь собравшись, устремились им вслед — В середине поля почти все щитоносцы уже были перебиты, между противниками образовалась широкая полоса, заваленная телами убитых и раненых. Даже копейщики не могли не дотянуться друг до друга через этот вал, не сблизиться. Побросав копья, подняли полуразбитые щиты, прикрыли первые ряды. Из задних рядов через полосу смерти полетели стрелы. С другой стороны поля древляне, увлекаемые коловеем, с самого начала потеснили княжеское ополчение. «Хакон! Туда!» Дора Твоевода послал младшего брата с его и своей дружиной на поддержку ополчения. Хорошо вооруженные отроки вождей подперли шатавшихся ратников и остановили прорыв Коловея. Но на этом обе стороны встали. Завал мертвых тел мешал и тем, и другим идти вперед. Победа и поражения колебались на чашах весов, никто не мог переломить ход дела в свою пользу. «Наступай! Наступать я приказываю!» — кричал Святослав. Ему было плохо видно с его места, почему дружины, даже Хирдман и Хакана и Торода, стоят по щиколотку в растоптанной, смешанной с кровью грязи и не идут дальше. Видя, что наступать по прямой невозможно, Величар с частью своих людей подался назад. Конь перенес боярина через ручей, а отроки его по грудь в ледяной воде побрели следом. На краю поля русский строй почти упирался в берег. Но за ручьем древляне прошли к русам в тыл, оттуда вновь начали стрелять но обрести прежний накал битва уже не могла. С обеих сторон было много раненых, люди изнемогали от усталости. Каждый шаг требовал усилий, чтобы вытащить ногу из липкой грязи на разбитой пашне. Почему-то вдруг стало плохо видно. Казалось, мутнеет в глазах, залитых потом. Между землей и небом повисла белюсая пелена. Это пошел снег, крупный, влажный, густой, перемежаемый каплями ледяного дождя. Нельзя было уже ни разглядеть противника, ни понять, где свои, где чужие. Кричать не было сил. Сорванные глотки лишь хрипели. Тород взглянул на небо, стирая мокрые хлопья с лица и приказал трубачу все назад. Заревел рог, приказывая отходить, за ним другой. Пашня напитывалась влагой и раскисала на глазах. Люди проваливались почти по колено. Затухали последние стычки. Промозглый холод, пробираясь под распахнутые кожухи, леденил пропотевшую одежду на разгоряченных телах. «Почему назад?» — Святослав подскакал к Тороду. «Я приказываю наступать, они уходят, мы должны перебить их». «Нет, княже», — Тород покачал головой. «Не сейчас. Соберем раненых, выстроим дружины, дадим людям дух перевести, потом дальше пойдем. Вон там Искоростень, до него и поприща нет. Никуда от нас Владислав не денется». «Но он сказал, что у него меч моего отца», — Но ну, так он его из рук не выпустит. Где голову, Владислава возьмем, там и меч княже будет». С неохотой Святослав был вынужден покориться опытности воевод. Он больше не видел своего войска сквозь пелену снега, мог лишь разобрать, как в беспорядке ходят туда-сюда люди, собираются кучками к своим боярам. Ведут под руки, волокут на закорках раненых, тащат убитых». На поле не было видно ровной поверхности, везде лежали тела, уже обрисованные тонким покрывалом хлопьев. Их было так много, что брала жуть. Древляне исчезли с глаз, отошли за овраг, к искоростеню. На поле, где недавно гремело оружие, гудели рога, раздавались боевые кличи, крики ярости и вопли-боли, стало тихо. Настолько тихо, что вновь резанул ухо пронзительный вороний грай. «Так я не понял», — Святослав подался к Асмунду. «Кто победил? Мы? Мы же победили!» С детства он слышал множество саг и преданий о великих сражениях, когда боги спускаются на поле или сами ведут свою брань в небесах. С пятилетнего возраста он знал, что эти сражения и победы в них — его законный удел по праву рождения. Но теперь ему устроили какую-то неправильную, ненастоящую битву. Какие тут боги? Ни Перуна, ни Одина. Он не мог разглядеть в этой мешанине тел. Много шума, беготни непонятных перемещений, грязь, везде грязь, кровь на одежде, на лицах, тяжело дышащих отроков, густые брызги грязи на людях и лошадях, усталость, остановившиеся глаза, судорожно ходящие кадыки. Где же валькирии в золотых шлемах? Где торжество? «Мы победили княже», — успокаивающе кивнул Торот. «Побеждает тот, за кем осталось поле. Кто труп его собирает?» мрачно подсказал Асмунд. «Да, истинно так», — кивнул Тород. «А вот это все теперь наше». Он обвел рукой клин уничтоженной пашни. Марена засеяла свое поле многими сотнями трупов. Святослав с коня оглядел завоеванное. Горделиво вскинул голову, глубоко вдохнул влажный воздух. Запах мокрой земли, железа, вони распоротых кишок. Вот он, каков на самом деле запах ратной славы. Дальше кужу, полон везли вместе с княгининым войском. Ладовек пришел живой, и сам указал на Ветляну и на Растишу, своего младшего сына. «Вот эти! Пусти, мать!» — прикрикнул он на политушу, сцепившуюся в чадо. «А то руки отрубят!» «Да куда ж ты, родное дитя?» «В таль пойдут, Растиша и Ветляна. Княгиня хочет из моих детей отрока и девицу. Дочерей нет, согласились на брата-чаду». Их двоих отделили от толпы и повели в лодовековую избу. Там все укладки были раскрыты, с палати выброшены постели, проверяли, не затаился ли кто. Прочий полон русы быстро осмотрели, отобрали молодежь, пересчитали. Насчитались два десятка, выбрали двоих самых видных и пригожих собой, Веретили на дочь Звездуша и Колчин сын Желан. Два года на весенних гуляниях представляли Зареницу и Ерилу. Возглавляли игры и круги, ездили в венках из барвинка на лодовековой рыбке. Теперь вот как привелось им поплатиться за свою красоту. Их отвели в другую избу. Всем полонянкам приказали собрать свои пожитки, теплую одежду, сорочку на смену, обувь, гребешок, миску, ложку, ватолу. Явно предстоял долгий путь. Еще до вечера снова вывели и приказали идти за вазами. На вазах стояли знакомые укладки, самые крепкие и большие из всех, что нашлись в здоровичах. Русы выбрали лучшую льняную тканину из преданного девок, что минувшей осенью хотели идти замуж, тонкую шерсть, кое-что из кузнечного товара, все шкурки виверец, куниц, бобров, лисиц, рысей и прочее, что подороже, приготовленное для дани и на обмен. Забрали всех свиней кур и часть овец, кадушки меда и головы воска, отроком велели гнать стадо. Девкам разрешили ехать на вазах, тяжесть невелика. Ветляна думала, их повезут сразу в Киев, но вслед за дружинами вазы свернули на дорогу к Малину. Матери и прочие родичи уводимых пленников кричали им издалека, но подойти не могли. Вооруженные копьями всадники не подпускали весняков. Сырой ветер продувал до костей, сколько не кутала Ветляна в свою ватолу бурой шерсти. Прежний порядок жизни в теплом кругу рода закончился. Угасло для нее пламя чурова очага, от этого холода под Ватолой не спрячешься. На поле соединились с еще одной дружиной, теперь русов вокруг стало несколько сотен. Казалось, всю землю деревскую они заполонили. У других тоже имелась добыча скотина с десяток пленников. Ветляна приметила три-четыре знакомых лица. С соседнего ваза ей робко помахала лосутка, дочка Рощуковского старейшины Нетеши. Ветляна знала ее, в прошлые годы виделись на девичьих гуляниях по весне. Лосутка и еще какая-то девка при ней лет тринадцати выглядели испуганными, но не похоже, чтобы с ними уже случилось что-то дурное. Княгиню Ветляна примечала ближе к голове дружины. Возле нее виднелась другая женщина-всадница, тоже вся в белом, на золотистой, как солнце, кобыле. Ветляна не могла отделаться от мысли, что возглавляет киевское воинство сама Марена на белом коне в снежной туче. Недолгое время они стояли в поле, укрываясь за укладками от ветра. Потом прискакал гонец и тронулись дальше. Из-за леса несло черным дымом, ясно было, что горит целая весь. Без остановки проехали малин, пустой и засыпанный снегом. Ветляна слышала, как кияне смеялись над тем молодым, что выкликал из толпы ладовека, «Дескать, Люд Люцвенельдич, как змей, прошел, после тебя здесь и курицы не взять!» Ведь она скользила взглядом по молчаливым остывшим избам, даже не пытаясь угадать, которая из них стала бы ее домом, если бы не война. Наверное, одна из тех, что сгорели и оставили только обугленные жерди под снегом. Когда прибыли в Истомичи, здесь уже все было спокойно. Передовой отряд занял весь. Под тыном лежали кучи пять-шесть тел убитых весняков. Жители теснились в пяти крайних избах, остальные были очищены и приготовлены для княгини и ее приближенных». Прежний полон поместили на гумно, разрешили протопить там печь и поджарить лепешек. Вскоре привели детей издешнего старейшины и троих забранных в челядь. «Как налетели они! Как наскочили на нас!» — полушепотом делилась лосутка, пока они светляной мешали жидкое тесто в большой деревянной миске. «Отца моего!» — приволокли к воеводе, а он кричит. «Нету его у меня, госпожа, нету!» — отдал давно, отослал. «Землёй, матерью, клянусь, расшиби меня, летун!» Они спрашивают, кого нету. Меча, говорит Ингорева. Они его к не отвели, Давай расспрашивать, что за меч, да откуда. Он рассказал, как Буйноша паробков подбил понырять, как нашли, как в губне прятали, как тут паробок приехал из Малинских, как ему отдали, чтобы выскорость не увез. «Я видела его в тот раз», — вздохнула Ветляна, опустив руки. «Паробка того. Это жених мой был». «Да ну!» Лосутка схватила ее за рукав. «И что?» «И все». Ветляна снова взялась за мутовку. «Как он приехал от вас с тем мечом? Видела я его в первый раз и в последний». «Понравился тебе», — любопытничала Лосутка, похоже, не осознав, как бесповоротно все в их судьбе переменилось. С собой вроде так ничего был. Больно хмурый только. «Что за важность?» «Понравился, нет». «Порвалась наша пряжа. Не будет нам рушника». «Не жених он больше, а я — не невеста». «Так, может, нас еще отпустят?» Лосутка нахмурилась, чтобы не заплакать. «Они сказали, забирают на год-на-два, пока все не уляжется. Нас не продадут. У них такой ряд со старейшинами. Тех продадут?» Она наклонилась к уху Ветляны, «которые за красоту отобранные. А нас, кто по роду, тех нет». Княгиня с приближенными отдыхала в лучшей избе, но в истомичах ни на миг не смолкал стук копыт, выкрики, говор. Дружины из трех-четырех-пяти десятков то приезжали с разных сторон, то уезжали снова. Иной раз привозили полоны дань, иной раз за спинами русов слался по небу дым-пожарищ. Те весь откуда жители успели бежать, русы сжигали. Так же прошел и следующий день. Полон разрастался, отобранных в таль стало уже полсотни, челединов сотня. Девок из челяди порой забирали в избы. Там стояли гриди, но таль не трогали. Однако ночь отличалась от предыдущей. Поднялись первыми петухами и велели спешно собираться в путь. Пленники зашептались, а что если князь с войском пришел и отобьет нас? При факелах полоны вазы с добычей повели на дорогу. Сколько можно было разглядеть в темноте и понять по шуму, тронулось сразу все войско княгини, тысячи человек. Но пошли не назад, к Киеву. А вперед, к искоростеню, миновали две-три пустые веси без жителей, с разбросанными подтаившей грязи пожитками следами спешного бегства. Но кияне даже не останавливались, чтобы их жечь, торопились. Отроки, пережатые, обсуждали какую-то битву, но из речей непонятно было, как все это шло и чем кончилось. После полуночек к княгине примчался десяток конных витичевских гридей из дружины Тормора с вестью. Под Искоростенем состоялась битва между Святославом и Древлянами. Не разбиты, но и не одолели. Владислав отошел в город. «Подходи скорее», — передали местине Торот и Асмунд. «Пора сообщать, дело заканчивать». Когда войско княгини подошло к Искоростеню, Святослав уже расположился в предградье. Четыре двора, самых дальних от стен, Торот оставил для Эльги и ее приближенных. Часть войска с добычей и полоном все равно пришлось отвести назад и разместить в покинутой жителями весе. Более двух с половиной тысяч человек предграде деревской столицы вместить не могло. Владислав тоже не мог держать все свое войско при себе. В не при нем было менее тысячи человек, а сотни три величар увел за Уж. С той стороны Торот пока разместил дозоры и с нетерпением ждал Местину с его половиной войска. По ближнему краю предградия древляне постреливали сверху. Искоростень, поставленный лет полтораста назад, защищен был очень хорошо. Над ужом высилась внушительная гранитная скала с довольно крутыми склонами, местами почти отвесными, между двух впадающих в реку ручьев. Русла этих ручьев когда-то соединили рвом шириной с хорошую избу и глубиной в полтора человеческих роста, так что Искоростень оказался окружен водой со всех четырех сторон. Единственные ворота с восточной стороны выводили через пологий склон к мосту через ручей, а за ручьем выросло предградье, но водой и крутизной склонов защита города не ограничивалась. Площадка городища на вершине скалы была окружена валом, а поверх него шел дубовый тын с заборолом. Вознесенный на крутую скалу за высоким частоколом скорости не выглядел неприступным. С заборола древляне пытались обстреливать русов под стенами, поэтому воеводы постоянно держали в предградии стрелков, в свою очередь, не дававших древлянам высовываться. Переговоров он, не предлагал? спросил Мистина, когда Асмунд повел его посмотреть укрепление. Пока нет, но мы здесь только со вчерашнего дня. Там в городе нет ни одного колодца. Долго они не высидят и сами это знают. Так чего хотят? На месте Владислава я отошел бы со всем войском за уж, Местина махнул рукой на север, подсобрал бы силы и попробовал сразиться еще раз. Но садиться в город стоит, если только ждешь подмоги. И кто может ему помочь? Дреговичи уже отказались. Ополчение от случан подсказал Люд, с западных окраин. «Уж не Етон ли ваш?» — с подозрением спросил Асмунд. Местина прикусил губу. Етон подтвердил ему прежние клятвы дружбы, но, зная, что не был честен с Плесковским князем, Местина не слишком полагался и на его честность. Что, если тот не оставил своего дикого замысла посвататься к Эльге? Пример Маломира отбил бы такую охоту у всякого здравомыслящего человека, но жизненный опыт учит не слишком-то полагаться на чужое здравомыслие. И как знать, какой хитроумный замысел мог сложиться в уме старого Мухамора, каким образом побудить вмешаться в это дело? Жизни Етону жалеть уже нечего, пожил довольно. А вот о славе своей посмертной он беспокоится. А что ее обеспечит лучше, чем шумная, пусть и бесполезная смерть? «Ты хочешь знать, кого Владислав дожидается?» Местина покосился на своего Шурина. «Да, но не так, чтобы проснуться от боевых рогов за дверью». Тогда нечего тянуть ежа за яйца. Стрелометы довезли без урону, стрел хватает, завтра и начнем вскрывать этот ларь. За рекой кто-нибудь стоит? У нас людей не хватало весь город обложить, потому и послали за тобой. Князь-то хотел сам Владислава добить». Асмунд оглянулся в сторону предградия, где оставался его быстро повзрослевший воспитанник. Упрямый он, истовый ингвар. И до славы жадный, делиться не хочет даже с матерью родной. «Не ты ли его так воспитал?» сдержанно заметил Местина. «Я его как надо воспитал, как великого князя русского, и упрямство небольшая беда, если ум к нему прилагается. Учиться ему еще много чему, да пока молодое время есть». «У древлян все силы в городе?» «Нет, туда, Азарику не меньше трех сотен ушло. И знаешь, кто у Владислава воеводой?» «Кто?» «Старый знакомец твой, величка». Он на том поле засадный полк вывел, догадался людей через ручей послать, чтобы к нам сбоку подойти. На наше горе ты его воевать научил. Я не учил, — Местина качнул головой. Греки научили. Там дураки, что учиться не умели, не выживали, и домой они не вернулись. Теперь ступай-ка ты сам за реку, сторожи своего соратничка. Не меньше трех сотен нужно. Там лес близко, самое опасное место». Если бы Владислав в городе, а Величко в лесу, вот чтоб мне сквозь землю. Скоро появится». В самой большой избе предградия киевские бояре собрались на совет. Заречную заставу взял Местина с двумя выжгородскими сотнями и своей дружиной. Со стороны рва разместился тормор с двумя витичевскими сотнями. Оба стана следовало окружить рогатками, сооружениями на вроде ежей из толстых длинных жердей, крепким бревном, соединенными в связку по три — Благо и леса вокруг, и людей с топорами в руках хватало. Оставшиеся три сотни большой дружины стояли в предградии при Святославе, и с ним прочие ратники, боярские и княжеские, числом более полутора тысяч. Тормор, Острогляд и другие из бояр предлагали не спешить с приступом. «Зачем нам понапрасну людей класть?» — говорил Тормор. «Обождем дня три-четыре, Владислав сам в руки свалится». Там в городе битком набито. Свои жители, ратники, что с ним с поля ушли, беженцы разные. У них там ни хлеба, ни дров, ни воды. Там же нет ключей или колодцев. Он взглянул на люто, который лучше всех здесь знал Искоростень, и тот помотал головой, откуда на гранитной скале колодцы. Припасы у них скоро все выйдут. Они денек помаются, да и мира запросят. «Оттепель же была», — напомнил Острогляд. «Снег с крыш сошел». А теперь вон морозится опять, стало быть, снега скоро не будет, по небу видно. Воды им взять негде, а чтоб со стороны реки не лазали, дозоры наши смотрят, дрова тоже. Уж теперь, видать, лавки в печах жгут. Завтра будут друг об дружку греться, и двух дней не пройдет, Владислав сам тебе, княже, придет и в ножки поклониться». Но Святослав покачал головой. «Ждать мне не пристало, и не он, а я решу, когда и как нам снова свидеться». «Владислав бежал от меня с поля и укрылся в своей норе, как лисица. Я вытащу его оттуда за хвост. Я желаю, чтобы весь этот город был уничтожен, все это змеиное гнездо, чтобы род князей деревских сгинул и никогда не возрождался больше». «Молодец, святка!» — одобрил племянника своей жены Грозничар Черниговский, тоже нравом горячий и нетерпеливый. «Так и надо, ты же князь!» «Ты говорил, что мы можем поджечь искорость без приступа». Святослав повернулся к Асмунду. Тот кивнул. «У нас есть зажигательные наконечники. труты и пакли привезли два ваза, и стрелометы доставили. Пристреляться только надо». Пять стрелометов Местина привез десять лет назад из греческого царства, из Ораклии Понтийской. Эти хитрые устройства могли метать сразу десятки стрел, и дальность выстрела у них была больше, чем у обычного лука. Два из них держали в Витичеве, три в Киеве, но сейчас воеводы решили взять их с собой. Вести не очень далеко, а польза при осаде может быть значительная. «Но если затеяли поджигать город, — начала Эльга, — вы помните, что там внутри Предслава и ее дети?» «Ее могли за реку увезти», — сказал Острогляд. «Но никто ведь не видел, чтобы увозили. Я не хочу, чтобы она сгорела вместе со всеми». «Ты ведь предлагала ей уехать в Киев еще с могилы отцовой», — напомнил Святослав, ощетинившись при первом противоречии. Он больше не смел выговаривать матери за то, что начала войну без него, но был настроен в дальнейшем не упустить ни кусочка славы. Она сама отказалась, она сделала свой выбор, а человек должен стойко встречать последствия своего выбора. Ведь так Эльга взглянула на Асмунда. Этому Святославу учили с детства, уметь делать выборы и отвечать за него, как поступали величайшие витязи древности, принимать выращенную своими руками судьбу. Она вернулась, чтобы не оставлять посреди войны своих детей без матери. Они еще совсем малы, им шести лет нет. «Это не дети, это князья деревские», — поддержал Святослава Грозничар. «У нее ведь есть сын, да? Ей предлагали выбор между своим русским народом и деревским. Сказание есть про одну женку. Она сперва своему роду кровному победить помогла, а потом сама в горящий дом вошла и с мужем сгорела». Сигню, дочь Вельсунга, пробормотал Ингвар младший. «Ну вот, так и предслава. Коль ей судьба за Владиславом быть, она вернулась, чтобы сгореть вместе с ним». «Но она нам родня», — воскликнула Эльга с изумлением и страхом, глядя в непримиримые голубые глаза сына. «Святша, она твоя сестра троюродная. Тебе не жаль твоей родной крови? А чем плохо, если наша кровь так прославится?» Смеясь, возразил грозничар, связанный с предславой только через свою жену. «Пусть она поступит, как та сигня, они такие же предания сложат». «Я не позволю Владиславу ускользнуть от мести, даже если придется разнести всю эту гору по камешку», — закончил Святослав. Соколина и Люд переглянулись над головами сидящих Эльги и Местины. Глаза их говорили «Вот ведь волчонок». Они и не состоялись с предславой в кровном родстве, но с детства были с ней очень близки. Она с десятилетнего возраста росла на Свенельдовом дворе и играла с младшими детьми воеводы, еще пока они бегали в детских рубашонках. В земле деревской они тоже в последние восемь лет жили в близком соседстве, а Соколина, с тех пор, как десятилетней девочкой потеряла мать и осталась без женского руководства, видела в Предславе единственную свою наставницу. Их весьма тревожила ее участь и злила непримиримость Святослава. А вот новый юный князь Предславу не знал. Когда она вышла замуж, ему было всего шесть лет. Он видел в ней лишь жену из вражеского рода. Хотя вот он-то через Эльгу и Олега Предславича состоял с Предславой в кровном родстве. «Ты еще почти дитя, а безжалостен, как старый волк», напустился на братанича пламень Хакан. «Ты совсем ее не знаешь, вот тебе ее и не жаль. Предслава чудная женщина, прекрасная, добрая. Она делает честь нашему роду. Я не допущу ее гибели, даже если мне придется самому полезть в огонь и вынести ее на руках». Я давал ей слово позаботиться о ней и ее детях, и я его сдержу». «Не мешай родичу-старшему себе славы искать», — с усмешкой посоветовал Святославу Грозничар. «Но и своей не уступи. Их тут вон сколько вокруг тебя и всяк прославиться хочет». «Я не уступлю. Ты взяла свою долю мести. Вы убили маломира». Святослав взглянул на мать, потом на Местину. Теперь я возьму свою долю. Владислав — мой, и я его не упущу, иначе век мой начнется с позора и пройдет в позоре. Я велю начать обстрел огнем. Сейчас же. Вот молодец. Учитесь у князя своего, бояре великие. Он годами всех моложе, а побочее вас. Сначала пристреляться надо, — заметил Торец, с помрачневшим видом глядя то на князя, то на бояр вокруг него. — Ну так начинайте. Скажите всему войску. «Даю пять гривен серебра тому, кто приведет живой предславу и детей», — крикнул пламень Хакан. «А я дам гривну золотую тому, кто принесет мне меч моего отца», — добавил Святослав. «Пусть все знают. До последнего отрока». Запахнув кожухи и надев шапки, воеводы вслед за юным князем вышли наружу. Близок был вечер. Со стороны стана слышался стук топоров. Отроки сколачивали рогатки для ограждения. Тянуло дымом костров, Свободные от работы дозоров грелись и варили похлебки. Над вершиной горы тоже велись дымки, но слабые. Святославу подали коня, и он поехал к стрелометам. Разместить их решили с двух сторон — предградия и рва. Пользуясь остатками дневного света, начали пристреливаться. Несколько первых залпов даже перебросили стрелы через вершину, но потом нужные углы и расстояния были найдены. С Эльгой в избе осталось лишь несколько человек. «Зря я тогда грозняти глаз не вышиб», — с упреком самому себе пробормотал Мистина. «А ведь мог бы». «Может, попытаться как-то поторговаться с ними?» Эльга с надеждой взглянула на него, зная, как ловок он во всякого рода переговорах, чтобы нам отдали предславу, а мы за это выпустим их жен и детей. «Нет», — Мистина вздохнул и покачал головой. «Нельзя давать Владиславу понять, что у него есть хоть что-то дорогое нам». Он ухватится за это и начнет тянуть с переговорами. Ведь если он засел в городе, значит, ему есть чего дожидаться. А мы даже не знаем чего. Так что Святша в главном прав. С ним нужно кончать поскорее. И весь свет белый должен содрогнуться от ужаса этой расправы. Мрачно подхватил Тормор и взял свою шапку. Сегодня привычная озабоченность в его чертах казалась более чем оправданной. Она должна войти в предание, в поговорки чтобы двадцать поколений древлян боялись имени русов, и ни они, никто другой даже не думал поднять оружие на русского князя. Но неужели мы вечно будем править ими только страхом? Мы им чужие, бояться они нас могут, а любить, покон родовой не велит, покон разломать — это можно, а вот научить взамен любить нас — боги у нас разные. Тормор развел руками, будто обрисовывая невозможность этой задачи, и тоже вышел. Эльга поняла его. Говоря о разности богов, он имел в виду вовсе не разницу между Перуном и Одином. Оказавшись с княгиней вдвоем, Местина неслышно подошел, оперся ладонями о стол по бокам от сидящей Эльги, наклонился и прижался губами к шелку повоя на ее затылке. «Не знаю, как может любить кого-то другого всякий, кто видел тебя?» — шепнул он. «Я пришла к ним в облике смерти» пробормотала Эльга, не оборачиваясь. «Я сейчас подумала. Надо что-то делать, чтобы, ну, не дожидаться, пока то же самое придется сотворить в других краях у северян, Кривичей на ильмени Нужно поговорить с ними, хоть попытаться, убедить, что вместе с нами им будет жить лучше и безопаснее, и даже богаче, несмотря на дань. Каждый мелкий князек хочет быть самой большой лягушкой в своем болоте». И чем меньше в этом болоте известно про весь остальной белый свет, тем каждая лягушка в собственных глазах толще. Своих князья для всех них, потомки их пращура, им они с радостью дают полюдные дары, как своим богам. А мы для них чужаки. Мы держим власть, над ними силой оружия и собираем дань силой, чтобы содержать и вооружать дружину и вновь приходить в дань. Так было всегда во все времена и во всех землях, что попали в зависимость от сильных соседей. Но мы ведь не можем, то есть князья не могут, вы со святкой не можете стать роднёй и их пращуром. Маламир предлагал мне это, — с удивлением напомнила Эльга. Ей вдруг открылся в том сватовстве совершенно новый смысл. «Если бы я вышла за него...» то я, как княгиня Киевская, и мой сын получили бы право на полюдие в земле Деревской наравне с родом Дулебовым, на дары, которые дают родным князьям. Нет, Местина улыбнулся, взял ее за руку и слегка потянул на себя. «Маломиру мы тебя не отдали бы, даже обещаю, он тебе не землю деревскую, а сам остров Буян». «Я и не хотела за Маломира». Эльга нахмурилась, растерянная нахлынувшими новыми мыслями, в которых она пока не могла разобраться. Но что-то надо делать. Раз уж это наши земли, то не может в них вечно быть два князя и два способа собирать приношения. «Что делать?» Местина усмехнулся и знакомым ей движением быстро провел пальцем под горлом. «Пока что вернее этого способа не придумал никто, так что я пойду к дружине». Местина направился к Ларю, где оставил свой кожух и плащ, он не хотел уходить от Эльги, но все эти дни с самой смерти Ингвара, при внешнем согласии и доверии между ними, сохранялась некая прозрачная стена, и он не знал, как ее преодолеть. Берега Ужа погрузились во тьму, но покоя ночь не принесла. В русском стане везде горели костры, окружив вознесенные на скалу искоростень цепью огней с трех сторон». Войска не было только вдоль ручья на противоположной стороне от ворот, но здесь постоянно ездили дозорные десятки. Отроки в тысячу рук готовили стрелы, набивали огненосные наконечники трутом, обмотанным паклей. Спать предстояло по очереди. Но никто не роптал, завтрашний день должен был принести перелом в этой войне. «За рекой будешь ночевать?» — спросила Эльга, глядя, как Местина одевается. «В шатре?» «Придется». «Меня там, я чую, свидание сладкое ожидает», — не без досады ответил он. «Будь его воля, он бы знал способ провести эту зимнюю ночь куда приятнее». «Это с кем?» — удивилась Эльга. «Да с величаром, распятная его в глаз. А ты спи», — мягко посоветовал Местина. «Завтра днем покоя не будет никому, но после того, дадут боги, все это кончится». Эльга подошла к нему. Она знала, что стоит за этим покоя не будет никому и почему он уходит сейчас. То, что можно сказать в таких случаях, она говорила ему и вслух, и мысленно уже много раз. Теперь не требовалось слов. Встречаясь глазами, они как будто входили в некое соединявшее их невидимое облако, в котором одна душа просила другую вернуться, а та обещала. Местина наклонился к ней и осторожно прикоснулся губами к ее губам. Смерть Ингвара наполовину убила их обоих. Казалось бы, теперь, вдове Эльга, может дать свободу своему сердцу, но на деле все стало еще тяжелее. Смерть мужа не принесла ей свободы любить другого, сковала сердце холодом, и сейчас она просто закрыла глаза и замерла снова пришел миг, который мог оказаться у них последним, и она не могла ни оттолкнуть местину, ни ответить ему. Она была, как зимняя земля под покровом снега, которую солнце напрасно пытается разогреть своим поцелуем. Местина отвернулся и вышел за дверь. Эльга обессиленно опустилась на скамью. Подумала о сыне, о Мистине, о братьях Ингвара, о своих зятьях. Ее отец погиб в сражении. Три ее брата — Хельги, Эймунд, Олейф — погибли в сражениях. Ее муж... Вот уже пятнадцать лет не проходит и года без того, чтобы кто-то из близких ей мужчин не уходил навстречу вражеским клинкам, и сейчас она не могла шевельнуться, словно вся тревога и горе этих лет навалились на нее разом. Теперь и сын ее достиг тех лет, когда они уходят. Как никакая другая женщина Эльга знала, иногда они не возвращаются». Береста разбудили, когда петухи пропели в третий раз. Во всем искорости не петух остался один единственный. Князь велел приберечь его для последней жертвы Перуну, остальных уже съели. Войско стояло в городе всего два дня, но припасы уже исчезли, ушли, как вода, в песок. Владислав заранее приказал наготовить хлеба, дров, воды на такой случай, но уж слишком много людей здесь оказалось. Припасы начали расходиться задолго до начала осады. С появления первых беженцев нельзя было оставлять людей голодными, чтобы не подорвать дух, не вызвать недовольство, не вскормить измену. А после битвы на Размысловом поле в городе оказалось 6-7 сотен ратников да несколько сотен своих жителей и беженцев – Величар увел за уши тех, кого здесь разместить было нельзя, но между ним и городом на берегу и опушке леса стояли русские сотни, оградив стан рогатками. Владислав, оглядывая этот стан, у и надеялся, что величар нападет из леса, постарается истребить эти три сотни. Тогда силы русов уменьшатся, и Ольге со Святославом придется послать сюда новых людей, оторвав их от основного войска в предградье». «Лучше пусть он сейчас силы прибережет, а набросится, когда русы в ворота полезут», — говорил Коловей. «Гонца б к нему послать». Владислав согласился, но первых двух гонцов русы застрелили еще на реке. Третий, похоже, прошел, шума поимки из темноты не доносилось. «Не послать ли нам и к спрашивал Владислав у Красилы. «Обещал же помочь, если самый край придет». Красило и кроме величара за рекой, составляли узкий круг его нынешнего совета, прореженного войной. Даже Истислав, человек не слишком сообразительный, но верный, на размысловом поле мертвым лежать остался. «Да поздно уж посылать», — качал головой Красила. «Да и согласись, он пока гонец доедет, пока бужане соберутся. Если кто поможет, так это угры, до них бы нам продержаться». Обещание помощи от угорского князя Хвайцы пришло еще осенью. И вот теперь полтысячи его всадников уже можно было ждать. Но на ожидание оставалось всего несколько дней. Плотно заполнившая искоростень толпа людей мерзла, голодала, воды в бочонках и мехах оставалось всего ничего, солома и дранка сверкали на сухих оголенных оттепелью крышах, а ясное небо не обещало снегопада. «Огнем стреляют!» Медведь раза три потеребил Береста за плечо, пока тот наконец очухался. Князь велел всем наготове быть. «Вставай, у сварога отоспимся», — хмыкнул третий из товарищей Литыш. поскорее бы, а то я больше не могу». Вышли во двор, заставленный повозками беженцев. Было совсем темно, однако, судя по звукам, никто не спал, все смотрели в небо. Берест тоже взглянул и охнул. Через тьму над головами неслись десятки огненных птиц. Иные пропадали где-то, иные падали на земь внутри города и гасли. Люди передавали друг другу подобранных птиц стрелу, где в наконечник была напихана пакля. Кто-то вскрикнул, под обгорелой паклей таился тлеющий труд. Потянуло дымом. Огня пока не было видно, но вдруг кто-то вскрикнул, указывая на крышу. Дым валил из-под кровли и мелькнуло пламя. Погасшая в полете стрела, воткнувшись в солому, постепенно разгорелась снова, а теперь занялась и сама крыша. Живей, туши!» — заорал Коловей. «Воды дайте!» «Да нет воды, дурни!» «Сбрасывай огонь!» «Младенка, подсади меня, живей!» Отроки устремились к крыше, полезли наверх, стали ворошить солому и швырять тлеющие клочки на землю, другие принялись затаптывать, а над головой неслись новые стаи огненных птиц, И теперь уже приходилось следить, где они исчезнут. Русы снизу не могли прицелиться, но избы и клети в городце стояли густо, и слепую промахнуться трудно. Внутри искоростеня быстро нарастало смятение. Еще с вечера люди шептались, надеясь, что поутру князь затеет переговоры, и Русь снимут осаду. Говорили, что можно и дань давать, не пропадать же всем. Но вот не успел прийти новый день, как оказалось. Русы не хотят ни переговоров, ни сдачи города, ни даже дани. Они хотят смерти всего рода Деревского. Зажигательные стрелы летели с двух сторон, сыпались на крыши, на землю, на повозки. Они неслись то по одиночке, то стаями по два-три десятка. Зрелище огненных стежков, стремительно прошивающих тьму, было таким завораживающим, что ратники стояли застыв и не могли отвести глаз, хотя и знали. Игла в руке марены, и смертную сряду шьет она искоростеню. «От ручья бьют!» — кричали дозорные на забороле. В предградии стояло три стреломета, бивших из-за моста. Но оказалось, что в темноте под сотню лучников перешли ручей и теперь полили по городу вблизи. Владислав велел отстреливаться. С заборола были видны большие костры, возле них русы поджигали паклю, костры неплохо освещали пространство, но попасть в стрелков оказывалось нелегко кияне поснимали в предградии ворота и двери выстроили из них заградительные щиты и прятались за ними а огненные стрелы в разнобой но густо, спарывали тьму и перелетая частокол пропадали где то среди крыш древляне метались туда сюда во тьме было не видно куда стрелы втыкались Все исчезали, будто птицы, юркнувшие в гнезда, и лишь через какое-то время, когда все уже смотрели в другую сторону, сквозь солому, либо дранку вслед за струями дыма просачивалось пламя. Ни воды, ни снега не было. Приходилось сбивать его вениками, полами одежды, чем придется. Чадило сразу в десятки мест. От дыма было трудно дышать. Люди уже плохо различали друг друга. Зато хорошо видели светящиеся прочерки в воздухе и языки пламени на крышах. Как вездесущее, но невидимое чудовище, Огонь лизал добычу то здесь, то там, Примериваясь, где лучше откусить. Люди пропахли дымом, Лица почернели от копоти, Руки были обожжены, У береста обгорели волосы над долбом. Медведь подпалил себе бороду, Слезились глаза, Младен, четвертый их товарищ, отшатнувшись от огня, свалился с крыши и сильно ушибся плечом. Хорошо, что это была одна из немногих в полуземлянок, и падать пришлось не очень высоко. «Шевелись, парубки, а то сгорим все!» — кричал князь где-то в облаках дыма. Мужики метались туда-сюда, бабы причитали, дети плакали. Ревела непойная скотина. Больше не чувствовался зимний холод, в трех местах уже пылали избы, веяло жаром. От дыма становилось нечем дышать, отблески пламени освещали тесную толпу. Кто метался, отыскивая уголок подальше от огня, кто вжался куда-то, боясь шевельнуться. Обезумевшие женщины ринулись по углам, набились в погребание, исключая и княжеского, но и там их настигал дым. Светало, когда к Владиславу примчался отрок. Там внизу бой, задыхаясь и прикрываясь рукавом от дыма, доложил он «за рекой». «Кто?» — в мыслях Владислава мелькнула безумная мысль об уграх. «Появись они вдруг сейчас, древляне, были бы спасены? Всадники? Пешцы, похожи на наших. Величар так мнится!» Князь бегом устремился на забороло Со стены было видно русский стан за ужом, за перестрел. Расставленные полукругом рогатки прикрывали его со стороны леса, а между рогатками и берегом горели костры, освещая шатры и шалаши, где кияне отдыхали. Теперь же там начинался бой. Сапушки-лучники пускали стрелы по русам прямо перед собой, а два отряда, подбежав с двух сторон к рогаткам, пытались разрубить крепления между ними, растащить заграждение и открыть проход внутрь киевского стана. «Беги, передай!» — Владислав обернулся котроком. «Пусть бабы, дети, раненые, все, кто не сражается, к воротам собираются. Если у величара здесь выйдет, русов разбить. Мы отворим ворота, и пусть бегут вниз, вдоль стены, где за водой ходят, через уж и в лес...» «Скажи, чтобы все поняли, не к мосту, а как за водой ходят, за реку и в лес. К мосту их всех перебьют, а если через реку спасутся». Отрок убежал. Владислав вслушивался, пытаясь по звукам боя из темноты понять, что происходит. Рукавом отирал глаза, жгучий дым за спиной выжимал слезы. «Боже, Перуни, помоги!» — шепотом взывал он, свободной рукой вцепившись в бревно чистокула.